Глава 33. Энциклопедия. Культ мертвых. Первый признак, по которому определяется мыслящая цивилизация, это культ мертвых. До тех пор, пока люди выбрасывали трупы своих ближних как грязь, они были не больше, чем животные. В тот день, когда они начали предавать их земле или сжигать, произошло что-то необратимое. Заботиться о своих мертвецах — это означает представлять себе загробную жизнь, виртуальный мир, который находится над миром видимым. Заботиться об умерших — это значит воспринимать жизнь как этап между двумя измерениями. Из этого вытекают все религиозные представления. Впервые культ мертвых отмечен в среднем палеолите 70 тысяч лет назад. В ту эпоху некоторые племена людей начали хоронить своих мертвецов в ямах метр сорок на метр на три десятая метра. Соплеменники клали покойному в могилу запасы мяса, предметы из кремня и черепа животных, которых он убил. Есть сведения, что эти похороны сопровождались еще и общей трапезой племени. Среди муравьев, особенно в Индонезии, были обнаружены некоторые виды, которые продолжали пичкать едой умершую королеву еще долгое время после ее кончины. Это поведение тем более удивительно, что запах алиновой кислоты, исходящий от умершей, ясно свидетельствовал о ее состоянии. Эдмон Уэлс, Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 2.